Глава 14. Лили. Вот мы стоим внизу у ее дома, и меня накрывает волной воспоминаний. Я жила в этом доме и не думала, что однажды проведенные здесь годы окажутся лучшим временем моей жизни. Я была свободна, но все равно мечтала о чем-то другом, о чем-то еще. В своих самых смелых мечтах я даже грезила о наследстве. У нас не было ничего своего, даже квартиры. Съемное жилье тоже неплохо, но совсем не то. Я не знала, что наследство у меня уже есть. Я получила его не подозревая об этом. Моим богатством была любовь моей матери. Всю жизнь я была миллиардером. Сегодня я далеко от этой жизни, от этого района и этих людей. И тем не менее, я все еще здесь. Я все та же маленькая десятилетняя лили со всей своей дерзостью и стремлением к свободе. Я выросла. Вместе со мной и моей историей выросли другие призраки. А маленькая Лили так и таскает за собой комплекс неполноценности. Синдром самозванца, постоянный страх, что с нее сорвут маску. Один и тот же кошмар повторяется снова и снова. Кто-то звонит в дверь, чтобы все у меня отобрать. Меня преследует липкий страх, что все вдруг исчезнет, что все неправда. Это была ошибка. Ты ею воспользовалась, но все это не твое. Теперь все кончено. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И я просыпаюсь с колотящимся сердцем, в поту, уверенная, что кто-то звонит в дверь. Дверной звонок меня и разбудил. Подхожу к двери — ничего и никого. Наверное, они ушли. Но они вернутся, как почти каждую ночь, чтобы забрать то, что им причитается, а заодно и мое спокойствие. «Габриэль, вот мы и приехали. И я вижу, как затуманиваются ее глаза. У меня тоже сжимается горло. Я первая отстегиваю ремень безопасности и нарушаю тишину. «Было так приятно побыть вдвоем. Хотелось бы подольше? В том доме мы с тобой были как в раю. Я приеду в следующие выходные. Тебе будет удобно?» «Не стоит. Теперь я сама могу о себе позаботиться. Знаю, но я так хочу», — Лили улыбается. Затем поворачивается ко мне и добавляет. «Кстати, вот ключи. Ключи от чего? От дома в Британии». Она растеряна. «Я не понимаю. Я хотела сделать тебе сюрприз, но потом произошла вся эта история. Я хотела подарить тебе его к твоему выходу на пенсию, чтобы ты ездила туда отдыхать или просто жила там. Выбор за тобой. Теперь я знаю, что тебе там понравилось». «Я помогу тебе в следующие выходные, если захочешь собрать вещи».